Глава 12. Интерлюдия вторая. Интерлюдия вторая. Начало пути. Сегодняшним вечером в картине мертвого художника было многолюдно. Аншлаг царил не просто так. Владелец заведения умудрился достать настоящего ярву, так что билеты на представление разлетелись как горячие пирожки холодным вечером. Впрочем, для меня, как обычно, было сделано исключение. С тех пор, как я и мои маленькие подельники обнесли таверну «Седьмой Сатрап», прошло 8 лет. За это время произошла масса интересного. Множество удачных дел, сотни краж, стычки с заезжими гастролерами, аресты, освобождения. Разок меня даже отправили на рудники, но обломанный ноготь, не желающий расставаться с, как он говорил, перспективным кадром, устроил за городскими стенами налет на конвой, перевозивший юных преступников. И это несмотря на то, что все эти годы я продолжал доставлять ему некоторые проблемы. Хотя, надо заметить, от моей персоны ноготь получал куда больше прибыли, чем неудобств. Тем не менее, после того, как мне исполнилось 15, на короля воров Эста я работать перестал. Нет, не потому, что мне надоело, ничего подобного. Если ты с раннего детства только и делаешь, что крадешь чужие вещи, да еще и преуспел в этом, заставить себя сменить род деятельности довольно затруднительно. Просто-напросто я умудрился осознать одну довольно нехитрую истину. Не обязательно всю жизнь работать на обломанного ногтя. Не обязательно ночевать в старых склепах и отстегивать часть добычи хозяевам криминального мира, которых я никогда не видел. Гораздо приятнее жить исключительно для себя. Кто-то, возможно, сочтет это эгоизмом, но поверьте, вы не находились в моем положении, не пытались выжить на улицах, будучи ребенком, не голодали по несколько дней не дрались со старшими коллегами за добычу, которую они пытались отобрать, не убегали от стражей, гвардейцев и огромных псин. Вероятно, вы никого и никогда не убивали. Несмотря на сладкие речи ногтя, я быстро понял, друзей и братьев в этом преступном мире у меня нет и не будет. Разве что Астра, последняя из детей, пришедших в катакомбы вместе со мной. Долгие годы мы с ней работали в паре, всегда делились едой или украденным друг с другом, иногда соревновались. Мне казалось, что мы с ней по-настоящему близки. Но год назад она исчезла, окончательно и бесповоротно, даже не оставив записки. Не буду скрывать, это стало для меня довольно сильным ударом. Лишиться единственного друга, да еще и в таком возрасте, когда мировоззрение, разум и тело стремительно меняются. Полагаю, это и была последняя капля, лишившая меня всяческой привязанности к миру, построенному обломанным ногтем. Именно поэтому я покинул Палеста, прихватив с собой часть казны короля воров. Полагаю, он весьма огорчился этим обстоятельством, но мне было все равно. Оставив родной город, я отправился в путь без цели и понимания того, куда меня приведет дорога. И до Мэри, Сламор, Мемор. Струл, Хеко, Риксвейл, Тейт, Удрафос. Сколько городков довелось проехать, прежде чем оказался в столице, я не считал. Много, куда больше десятка. Но в каждом из них я не задерживался, прекрасно понимая, жизнь здесь не будет отличаться от той, что приходилось вести ранее. Везде были какие-то ограничители, слишком ретивая стража, воровские гильдии, безбашенные преступные кланы, не чужаков на своей территории. Везде, где бы я ни оказывался, находилось что-то или кто-то, что мешало мне почувствовать себя свободным, пока дорога не привела меня в Саргоссу. Столица поразила меня в самое сердце. Впервые в жизни я почувствовал, что такое настоящая жизнь именно здесь. Огромный людской муравейник раскинулся на морском побережье и готов был принять любого, у кого хватит смелости остаться в нем. У меня этой смелости имелось в избытке. Шел уже шестой месяц, как я освоился, и за все это время серьезных проблем у меня не было. Конечно, случалось и так, что приходилось удирать от стражи или застукавших меня хозяев домов, которые я обчищал, но и только. В остальном все было превосходно. Я знал, что в Саргосе есть своя воровская гильдия, но столица была столь огромной, что в ней нашлось место и для меня. Главный залог безопасности — не попадаться гильдейским на глаза. Я исполнял с маниакальной тщательностью. Не больше пары операций в месяц, продажа краденного в других городах и никаких следов. Соблюдая три этих несложных правила, я прожил полгода и пока не сталкивался с недовольством местного теневого мира. Снял небольшую квартирку на верхнем этаже здания, рядом с маленьким парком, придумал себе новую личность и вполне успешно выдавал себя за юного студента, даже посещая некоторые лекции в одном из местных университетов. Поначалу мне правда было интересно, и я почувствовал вкус жизни, который, лишившись родителей и дома, успел позабыть. С другой стороны, содержать себя тоже было нужно, и не имея возможности зарабатывать деньги честно, я по-прежнему воровал. Но, как было сказано выше, лишь в необходимом размере. К сожалению, спокойная жизнь мне довольно быстро наскучила, не прошло и пары месяцев. Будучи талантливым, но не слишком умным, я начал проворачивать дела посложнее. Так, к примеру, жена одного из судей Центрального округа столицы лишилась нежно любимого ей набора из подвески и сережек, а известный на весь город художник парочки картин. Стража пыталась найти виновного, я слышал, что даже гильдия воров подключилась к этому расследованию, но никаких результатов это не принесло. Не буду скрывать, это довольно сильно тешило мое самолюбие. Ну а как же? Провести представителей закона и теневого мира одновременно и выйти сухим из воды не каждому под силу. «Привет, Кальн!» На соседний стул плюхнулся человек. Невысокого роста, худой, с жидкими волосами мышиного цвета, серыми глазами и невзрачным лицом. Идеальная внешность для того, кто промышляет воровством. «Привет, Стэк!» «Я не опоздал?» Мой собеседник приподнялся на стуле и вытянул шею, пытаясь разглядеть происходящее на сцене. Ему мешала толпа возбужденных посетителей, полностью сосредоточенных на ярве. «Ничего не видно!» — досадливо поморщился он. «Ты что, пришел сюда поглазеть на представление средней паршивости?» «Но это же ярва!» Я закатил глаза и повторил вопрос. «Ты сюда пришел дело обсудить, или как?» Стэк с видимой неохотой оторвался от клочка сцены, который мог отсюда увидеть. «В общем, я поговорил со своим учителем насчет тебя». «И?» «И он сказал, что готов встретиться». Я удовлетворенно хмыкнул. Стэк был вольным художником, который покинул катакомбы пару лет назад и перебрался в другую часть Федерации. Как оказалось, сейчас он обитал в Саргоссе. За то время, пока мы жили вместе, провернули с ним несколько совместных дел. В частности, он был одним из тех, кто вместе со мной участвовал в налете на седьмого сатрапа. Невзрачный парнишка не был выдающимся вором, но имел неплохой талант взломщика, и именно за счет этого качества его регулярно приглашали на различные мероприятия. Впрочем, как проходила его жизнь за то время, пока мы не виделись, я не знал, кроме одного небольшого момента. Со стеком я столкнулся на рынке, как мне сначала показалось случайно, три дня назад. Жизнь, которую мне приходилось вести, весьма сильно обострила чувство собственной безопасности, так что слежку я почувствовал, едва покинул ряды, торгующие овощами. Виду показывать не стал, для начала решил выяснить, кто упал мне на хвост. Прогулявшись по рынку еще какое-то время, я покинул его и через плотную толпу добрался до края площади, на которой и была организована торговля. Свернув в ближайший проулок, я затерялся в переплетении улочек, но не особо усердствовал, чтобы неизвестный преследователь меня не потерял. Выбрав местечко поукромнее, я забился в узкую щель между двумя домами, для верности прикрывшись широкой доской, валявшейся тут же сгорбленная крыши домов портового района нависали надо мной, и свет почти не попадал в паутину переулков, тупиков и закрытых двориков, так что я совершенно не опасался, что меня заметят. Так оно и вышло. Через несколько минут после моей маскировки рядом послышалось сопение, и вскоре передо мной появился человек в грязно-сером плаще. Он стоял спиной, так что захватить его и приставить узкий клинок к горлу не составило никакого труда. Каково же было мое удивление, когда я понял, что знаком с этим человеком. Оказалось, что стек тоже живет в столице и вполне успешно скрывается от местной гильдии. Правда, чуть позже выяснилось, что ему в этом помогает некая таинственная личность. Именно она и заинтересовала меня после нескольких рассказов «Медвежатника». А после них я понял, что и сам слышал несколько историй о неуловимом воре, проворачивающем невероятные по своей сложности дела. «Когда он согласен встретиться?» «Все не так просто», — мой собеседник побарабанил пальцами по столу. «Для начала учитель хочет проверить, насколько ты хорош в деле!» Я презрительно фыркнул. «Что ж, пусть так. Что нужно сделать?» Тяжело дыша, я закинул ногу на каменный карниз и резким рывком перекинул себя на него, а затем перевернулся на спину, разглядывая звездное небо. Фух, первая часть пути позади. Кажется, до рассвета оставалось всего пара часов. Звезды уже поблекли, но еще были видны на небосводе. Самое идеальное время для таких, как я когда до подъема обычных людей еще далеко, а стражники и охрана уже клюют носом, мечтая поскорее закончить ночную смену. Отлежавшись, я встал и перемахнул на ребристую черепицу крыши, перед этим не забыв прихватить с собой кошку. Смотав веревку, прикрепил ее к ремню и окинул взглядом оставшийся участок, который было нужно преодолеть. От невесомой башни меня отделял целый квартал, и теперь следовало пересечь его, не привлекая излишнего внимания. Сделать это без тени было довольно проблематично. Но радовало одно, в отличие от улиц, на крышах зданий вокруг этой башни стражников почти не было. А тех, кому все же не повезло оказаться на дежурстве, я старательно обходил. Да и, если честно, большая часть арбалетчиков сейчас клевали носом, сидя за печными трубами. Дома стояли довольно близко друг к другу, и расстояние между соседними крышами было крошечным. Перепрыгнуть с одной на другую мог даже ребенок. Более того, все крыши были практически плоскими и ровными, что облегчало мне задачу. Я разбежался и перепрыгнул на соседнее здание. Затем еще раз и еще. Разбег-прыжок, разбег-прыжок, ничего сложного. Правда, в один момент плохо закрепленная черепица ушла из-под ног, но я каким-то чудом успел вцепиться в карниз, огибающий крышу, и повиснуть на руках. Ругаясь сквозь зубы, забрался обратно и привалился спиной к потемневшей от времени дымовой трубе. Никогда не думал, что путешествие по крышам Саргоссы может быть таким утомительным. К счастью от башни, меня отделяла лишь широкая, совершенно пустынная улица, сейчас затянутая туманом. Он поглощал все звуки, поэтому я, совершенно не опасаясь, что меня услышат, перекинул веревку через улицу и зацепился кошкой за небольшой башенный балкон. Для собственного спокойствия подергал за веревку пару раз, проверяя надежность. Что ж, кажется, держится вполне крепко. Перебравшись на башню, я прислушался к звукам за дверью. Кажется, никого. Достав из кармана кусок бесформенной и тягучей субстанции, выданной мне стеком, я как смог залепил дверной замок. Через секунду раздалось тихое шипение, затем до моего носа донесся запах протухших яиц. Субстанция нагрелась настолько, что раскалила механизм замка до красна. Когда она потухла, послышался тихий щелчок. Я усмехнулся. «Отличная штука, надо будет узнать, где можно ее достать». Оказавшись внутри, я прекрасно знал, куда нужно идти. Учитель стека передал мне самое подробное указание. Поэтому я сразу поднялся по черной каменной лестнице, оборачивающейся вокруг башни вдоль ее стен. На них в полумраке виднелись фрески. Но я, зная, что скоро здесь появятся чиновники, не рискнул задерживаться и разглядывать их. Хотя, признаюсь, было очень интересно. Когда еще доведется побывать в подобном месте? Поднявшись на несколько уровней выше, я попал в длинный и широкий коридор, соединяющий башню с соседней, расположенной уже на закрытой для простых горожан территории внутреннего города. Изящные ковры под ногами, резная мебель, гобелены на стенах. Я чуть было не прошел мимо нужной двери, разглядывая убранство. Да, тут наверняка есть чем поживиться. Эту дверь пришлось вскрывать вручную. На нее я потратил примерно пять минут, после чего, наконец, попал в довольно просторное помещение. Ух, неплохо! Огромная библиотека производила на неподготовленного посетителя сильное впечатление. Такого количества книг и древних фолиантов я не видел никогда, хотя по долгу работы бывал в самых разных и необычных местах. Полки, стеллажи, сундуки, шкафы, столы — все было заставлено книгами. Я поднял голову, разглядывая еще несколько уровней помещения, которые также вмещали массу печатных изданий. Да уж, тому, кто не знает, что искать, блуждать здесь можно было вечно. К счастью, я прекрасно представлял, что мне нужно. Прямо, налево, за этим стеллажом направо, прямо, прямо, налево, направо, налево, стоп. Я уставился на изящный столик. На нем стояла одна единственная шкатулка, украшенная прекрасной резьбой, изображающей сцену какого-то сражения. Перевесив заплечную и пустую доселе сумку на грудь, я спокойно взял шкатулку, внимательно ее осмотрел и убрал ее. «Поздравляю, Кальн, задание почти выполнено. Теперь пора убираться». Меня уже ждали. Загадочный учитель Стека назначил встречу в трущобах ранним утром. Так что почти сразу, как только я выбрался из башни, пришлось сразу направиться туда. Незнакомец, несмотря на жару, закутанный в длинный серый плащ до самых пят, стоял возле одного из полуразрушенных бараков, прислонившись спиной к трухлявой стене. — Не видели здесь рыжего кота? — произнес я кодовую фразу. — Видел, — меланхолично отозвался мужчина. — Убежал в сторону пирсов с рыбой в зубах. Я кивнул и приблизился к нему. Оглядевшись и убедившись, что кругом никого нет, достал из сумки шкатулку и протянул ее учителю стека. «Отлично!» — кивнул тот, и мне, наконец, удалось заглянуть под капюшон. Лицо незнакомца обрамляли светло-русые, достаточно длинные волосы, прямой нос, точеные скулы и глаза интересного орехового оттенка с золотом. Пожалуй, таких я никогда не видел. «Что насчет оплаты?» «Стэк сказал, что ты в обмен на шкатулку хочешь поговорить». «Да», — я выдержал насмешливый взгляд. «Расскажите, как вы обнесли хранилище Королевского дворца? Я слышал, что во время ограбления там видели призраков и иллюзии конца света. Как вы это сделали?» «Магия?» — просто ответил незнакомец. «Ну да», — скривился я. «Мне уже не 10 лет, уважаемый. Магии не существует». «Неужели?» — деланно изумился он, протягивая ко мне руку. «Дай-ка ладонь». Презрительно фыркнув, я все же протянул вперед руку, подозревая, что сейчас меня ждет какой-нибудь фокус. Однако вместо этого произошло совсем иное. Яркая вспышка света ударила в глаза точно в тот момент, когда пальцы незнакомца вцепились мне в запястье. От неожиданности я вскрикнул и попытался вырваться, но чертов фокусник держал меня крепко. А через мгновение мы оказались в другом месте. Оно было невероятным. Такого я никогда не видел. Мы стояли посреди широченной каменной дороги, оба конца которой терялись в густом тумане. Вдоль нее возвышались монструозные и весьма потрепанные колонны. Но приглядевшись, я понял. Они не стоят на земле, а парят прямо в воздухе, а над головой не было привычного неба. Здесь оно было усыпано тысячами, миллионами звезд самой разной величины, да и сам цвет небосвода менялся от светло-желтого и охряного к ультрамариновому и фиолетовому. Это что, было настоящее колдовство? Волосы на голове встали дыбом. Я почувствовал это и попытался их пригладить, оборачиваясь к мужчине. «Ты когда-нибудь слышал о владыке десяти тысяч миров?» Вместо ответа спросил мой новый знакомый. «Нет». «Хм, неудивительно. Ваша планетка довольно отсталая. Удивительно, как Стэк вообще вышел на меня. Что ты, кстати, о нем думаешь?» «Он не слишком умен», — честно признался я, параллельно задумываясь над словом «планетка». Незнакомец тихо рассмеялся. «Пожалуй, я с тобой соглашусь. Идем». Он махнул рукой, приглашая прогуляться вдоль парящих колонн. «Меня терзали сотни вопросов, но я не представлял, с какого из них начать». «Вижу, ты хочешь что-то сказать». «Да, объясните, каким образом мы оказались здесь и для чего, что это за место?» Если честно, в голове крутились не самые приятные мысли. Я был достаточно взрослым, но все же вспомнил несколько жутких историй, рассказанных мне еще в детстве более опытными товарищами. О том, как молодых и сильных людей крадут некроманты, а затем превращают их в своих послушных рабов. О странах восточного континента, в которых за малейшую оплошность можно было лишиться чересел и остаток жизни провести евнухом, О кровососах, оставляющих после себя высушенные трупы. — Это что-то вроде перевалочного пункта. Тут неуютно, понимаю, но не переживай, здесь мы надолго не задержимся. — Как мы сюда попали? — он прищурился. — Я уже говорил, магия, как видишь, она более чем реальна. — Значит, вы колдун? — Что-то вроде того, я больше привык к слову «мироходец». Никогда о таком не слышал. — Неудивительно. А о богах что-нибудь знаешь? — То же, что и все полагаю. То, что в храмах проповедуют священники. Ну, учитель Стека на миг задумался. Это все, конечно, любопытно, но к реальности не имеет почти никакого отношения. Сказки. Хотите сказать, что знаете настоящую правду? Что такое правда? Вопросом на вопрос ответил он. На мой взгляд, правда и ложь лишь вопрос восприятия одной стороной, слов другой. Не понимаю вас. «Ну, разумеется, не понимаешь», — снова улыбнулся незнакомец. «Однако со временем я тебе расскажу все, что знаю сам. Но насчет владыки могу уверить уже сейчас. Он вполне реален и существует на самом деле». «Кто он? Бог?» «Отец, любящий правитель и тиран. Сущность, когда-то бывшая таким же человеком, как мы, но получившая невероятную силу и знание. Он научился переносить свое сознание, душу, память и способности в новое тело после смерти старого. «Это действительно возможно?» — недоверчиво спросил я. «Учитывая, что владыка живет уже десятки тысяч лет и за это время подчинил себе тысячи планет, вполне реально». «Вы уже в который раз говорите планета. Что это значит?» «Это то же самое, что и мир. Погодите». Я остановился только сейчас, поняв суть нашего разговора. «Хотите сказать, что таких миров, как наш, множество?» Насмешливый взгляд мужчины говорил сам за себя. Я молчал, а затем, озаренный внезапной догадкой, огляделся. «Это...» «Все верно! Это уже не твой мир, Кальн!» «Но...» «Не переживай! Оставаться в Саргоссе для тебя было очень опасно!» Наутро после ограбления башни маги обнаружат пропажу и найдут стека. Он расскажет о тебе, и если бы не я, колдуны добрались бы и до твоей шкуры. Значит, вы оставили его в качестве фальшивки, приманки? Именно так, он выполнил свою задачу и теперь не представляет никакой ценности. А прежде чем переноситься в другой мир, вы не хотели спросить моего мнения? На меня нахлынула масса эмоций. Страх, ярость, неуверенность, злость, непонимание. И все это одновременно. Я не представлял, что теперь делать и чего ждать от незнакомого колдуна. «Не кипятись, Кальн», — мужчина примирительно поднял руки. «Во-первых, обратно вернуться мы уже все равно не сможем. По крайней мере, не сейчас. Во-вторых, послушай хорошенько, что я тебе предлагаю». «И что же?» «Жизнь». — просто ответил колдун. — Долгую, насыщенную и интересную. Жизнь, за которую ты повстречаешь десятки друзей, повидаешь сотни миров, совершишь тысячи краж, получишь такие награды, о которых и мечтать не мог. А еще я предоставлю тебе возможность бросить самому себе сложнейший вызов и получить за него то, что и представить нельзя. — То, что имеет владыка? — шепотом уточнил я. «Если захочешь», — кивнул мужчина. «У него есть кое-что, что очень сильно интересует меня, Кальн. И чтобы это достать, мне потребуется твоя помощь». «Почему именно моя?» «Можешь считать это чутьем», — отмахнулся незнакомец. «Но мне почему-то кажется, что ты справишься с этим заданием. Я довольно долго искал талантливого вора в свою команду». «Неужели?» «Именно так». В таком случае я задумался. Для начала неплохо было бы вам представиться. Я до сих пор не знаю вашего имени. О, в этом никакого секрета нет. Я, кстати, удивлен, что ты не спросил раньше. Меня зовут Анг. Тогда, может быть, уважаемый Анг, вы сразу и расскажете, что за работу мне предлагаете? «Разумеется, но предупреждаю сразу, дело будет сложным, возможно, даже смертельным, и займет довольно много времени». «Ничего, мне не привыкать к планированию долгосрочных операций». Мужчина снова тихо хохотнул. «Боюсь, ты плохо представляешь себе, о каких сроках идет речь, Кальн. Обычный человек за это время умрет, по меньшей мере, дважды, так что для начала...» Придется украсть кое-что, что поможет тебе прожить долгую и счастливую жизнь. Куда более долгую, чем ты можешь себе представить. И что же это?» — я облизнул, пересохши от волнения губы. «Эликсир вечной молодости, разумеется».